Еромир. Весь день Еромир провел среди воинов. В жаркой схватке силился остудить кровь, однако сколько бы мечом ни махал, а нет-нет, да и вспоминал веду. Себя предложить решила навеки вечные. Это же надо. Для прислужниц лады подобное хуже смерти. Не живут они долго рядом с мужиками. Вновь к своим тянутся. Однако если огонек клятву даст, то обмануть не сможет и никуда не сбежит не пустит. Зверь жадно облизнулся. Хороша наложница будет. Много крепких деток ему подарят, не меньше десятка. И да чего же сладко представлять Агнюшку в тягости. Знать, что в ее череве растет его, Яромирова, плоть и кровь. И лишь одно может этому помешать — ненавистный брат. Щипа брызнула во все стороны, и чучело развалилось на две половины. Лучше бы вместо него был. Нет, не получит брехливый щенок веды. Не выберет она его. А если выберет, то Еромир ее силой назад вернет, обрату шею скрутит. Еромир вложил меч в ножны и пошел обратно к терему. Сейчас в баньке кости распарит, а потом кинжал как следует наточит. Всегда он на железо да на силу полагался. И сколько бы ни старался мироярко пробуя хитрости устранить соперника, а Яромир раз за разом из волчьей ямы выскакивал. И теперь сможет. Честной схватке возьмет свое дар сварога. И веду заодно. Мирояр. Мягкая кожа свитка пахла древностью. Мирояр свернул тугой скруток и бережно уложил его в окованный медью ларец. Хватит. Все сегодня пересмотрелось, сердце успокоить не мог. И вместо затертых рун лишь об огоньке помыслы. Мирояр хмыкнул, плотнее прикрывая крышку. «Это же надо такое выдумать, себя в услужение предложить. Не всякая веда на такое отважится». Или решила схитрить. «Напрасно. Мирояр эти и оборотень. А про тайные слова много успел вызнать. Никак огоньку его не обойти, не даст Мирояр лазейки. Станет веда ему наложницей. Будет сыновей и дочерей под сердцем вынашивать». Только об этом подумал, по всему телу жар пошел гулять. Как наяву Мирояру видал кругленькую веду, а рядышком пяток, нет, больше, ребятишек. Девочки все такие же красавицы, как их мать, парнишки крепкие и рослые. Сладостные грезы. Но как бы не остаться им пустыми из-за ненавистного брата? Мирояр аж зубами скрипнул. Заложив руки за спину, подошел к окну, разглядывая хмурое небо и пыльную землю. Ложить бы в нее Еромира, Да только брат непрост. Сам не единожды пробовал вверх взять. Силы ему сварок отсыпал немерено. Однако Мирояр всегда хитростью из-под удара выходил. Так и теперь будет. И Мирояр тронул висевший на поясе кошель. Там в потайном кармашке спрятана особая трава. За три девять земель ходили нанятые им купцы. Насилу отыскали. Оборотня волчий дурман, конечно, не убьет, однако ослабить может, ежели перед этим нужных снадобий не употребить. То поголовый Яромир о них знать не знал. Вот и хорошо. Потягаются они на равных, а огонек достанется победителю вместе с даром сварога на закуску.